Глава 13. Поезд замер у перона, и я вышел в предрассветный холод. Натянул перчатки, потуже подхватил чемодан с потертыми уголками и зашагал на выход из вокзала. Время было раннее, и автобусы еще не ходили, поэтому я решил отыскать такси или добираться на попутках, если таковые найдутся. На всякий случай решил уточнить у дежурного по вокзалу, нет ли транспорта, который довезет меня до Качи. Мужчина с усами, как у Сталина, пожевал нижнюю губу и ответил. «Вон тот грузовик, видишь?» Он махнул в сторону грузовика с потертыми бортами. «Везет продукт в качу. Если договоришься, может, подкинут». Поблагодарив дежурного, я пошел к грузовику, рядом с которым суетились грузчики, закидывая внутрь мешки с мукой. Когда я подошел, водитель, затягиваясь папиросой, прищурился. «Утро доброе, товарищ шофер!» — поздоровался я. «Вкачу? Подбросите!» Он выдохнул дым колечком и глядел мою одежду и чемодан. «Видали добрее!» — усмехнулся он и пожал мне руку. «А тебе зачем каче то «У них прием сейчас уже не ведется». «А я не на прием, товарищ шофер. Я курсант». «Качинский курсант, говоришь?» «А чего не в автобусе?» «Так автобусы не ходят еще. А мне к шести на КПП». Я кивнул на мешки с мукой. «Вам все равно в ту сторону». Подбросьте, сэкономите время на разгрузке. Помогу вам в счет оплаты за проезд». Шофер фыркнул, стряхивая пепел с рукава. «Мешки, небось, в жизни не таскал. Спину надорвешь, а мне отвечать потом за это?» «Не надорву», — серьезно ответил я. Шофер замер, потом резко дернул головой к кабине. «Ладно, запрыгивай, только мешки не трожь. Я сам их рассовал, сам и выгружу». «Не трону». Пожал плечами я и забросил чемодан в кузов. «А как звать вас? Не говорит же все время товарищ шофер!» «Степанычем зови!» Он сел в кабину и завел мотор. «Рад знакомству, Степаныч. Я Сергей Громов». Мы молча тронулись с места. Спустя минут пять я поймал его взгляд, в котором читался вопрос. «Спрашивайте, Степаныч, ты курсант либо умнее, чем кажешься, либо удачливый. Не помню, чтобы в качу зачисляли посередь года». «А я давно уже катаюсь туда. Многих знаю. Многие знают меня». «Обычно первая помогает со вторым», — ответил я, глядя, как вокзал растворяется в серой утренней дымке. Степаныч хрипло засмеялся. «Но посмотрим, как ты там, в каче, заговоришь. Там сурово все, не забалуешь». «А я не в пионерский лагерь еду, Степаныч. Я учиться еду». «Это правильно», — кивнул Степаныч. «Молодец». Пока грузовик набирал скорость, Я наблюдал, как первые лучи солнца начали окрашивать небо в нежные розовые тона. Степь раскинулась по обе стороны дороги, изредка прерываясь небольшими рощицами и хуторами. Асфальт был неровным, машина тряслась на выбоинах, но я не обращал на это внимания, погруженный в свои мысли. — А ты откуда родом-то? — спросил Степаныч, прикуривая новую папиросу. — Из Москвы, — ответил я, глядя на пробегающий за окном пейзаж. «О! «Столица!» — оживился водитель. «Я сам с Рязанской области. У нас там тоже аэродром есть, правда, не такой, как здесь». Дорога постепенно забирала вверх, и вскоре впереди показались очертания авиагородка. Серые здания казарм, учебные корпуса, взлетно-посадочная полоса. Все это раскинулось на обширной территории. «Видал, как построили?» — с гордостью в голосе сказал Степаныч. «Это тебе не хухры-мухры, тут и штаб, и учебный корпус, и казармы. А вон там...» — он махнул рукой в сторону. «Аэродром! Там наши орлы небо бороздят». Я смотрел на все это великолепие и вспоминал, каким видел этот городок в последний раз. Точнее, то, что от него осталось. Руины. Печальное было зрелище. Хотя вот эта водонапорная башня и в будущем будет встречать гостей, как и сейчас. «А знаешь, — продолжил Степаныч, — здесь почитай вся история авиации. Вон там, где сейчас аэродром раньше поле было, а эти казармы, их после войны построили». В памяти всплывали картины из будущего. Как я стоял на этом самом плацу, только он весь порос травой, кустами. «А это что за башня вон там?» — спросил я, указывая на водонапорную башню. «Это наша гордость!» — улыбнулся Степаныч. 20 метров высотой. Без нее тут бы и воды не было. А вокруг нее раньше парк был. Сейчас только саженцы растут». «А аэродром где?» — спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «В Бекетовке», — ответил Степаныч. «А первый аэродром за Мамаевым курганом был». «А что это там написано на плацу?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Отличник учебы — гордость училища», — процитировал Степаныч и повернул. КПП. Минут через пять мы уже были на месте. Грузовик Степаныча замедлил ход у бетонного ограждения с колючей проволокой. Над въездом красовалась вывеска «Качинская, Воваул, КПП-1». Слева располагалась будка часового, справа шлагбаум. За ним виднелся плац с надписью «Упирающийся в серое здание штаба с треснувшей лепниной». Часовой в шинели и ушанке с автоматом на груди резко поднял руку. «Стой! Проверка!» Степаныч выключил двигатель, кивнул мне. «Бывай, курсант, тебя ждут». Я выпрыгнул из кабины, подошел к часовому. Лицо у него было обветренное и жесткое, и оно не выражало ни интереса, ни усталости. Из-за спины часового донесся ляск затвора. Второй часовой на вышке наблюдал за периметром. «Курсант Громов, прибыл по особому распоряжению!» протянул я документы. Часовой взял их в руки, не сводя с меня взгляда. Ветер шевелил уголки страниц, заставляя его прижать бумаги к груди. Жди, бросил он и скрылся в будке. Через минуту из здания КПП вышел дежурный, старший сержант в гимнастерке с нашивкой, дежурный по части. Он пробежался глазами по приказу о зачислении, потом окинул меня оценивающим взглядом. Особый, значит, ткнул пальцем в штамп на пропуске. Штаб полка нужен. Через плац, прям потом налево, к главному учебному корпусу. Там увидишь. Только не сворачивай. Там учебный полигон. Я кивнул, забирая документы. На стене КПП я разглядел щит с правилами несения караульной службы и графиком проверок. Все как в уставе. «Насмотришься еще!» — Безлобно усмехнулся дежурный. Часовой на вышке продолжал наблюдать за периметром. Его автомат был направлен в нашу сторону. Дежурный по КПП посмотрел на мой чемодан. «Что в чемодане?» — спросил он. «Личные вещи?» — ответил я, открывая чемодан. Дежурный бегло осмотрел содержимое, проверяя, нет ли запрещенных предметов. Удовлетворившись осмотром, он кивнул. «Проходи». Часовой шлагбауму к опустил оружие. Дежурный по КПП махнул рукой и, поворачиваясь к грузовику, прокричал. «Эй, Степаныч, разгружайся у склада, вход слева!» степаныч махнул рукой будто отмахиваясь от комара и грузовик рыча двинулся в сторону складов я подтянул ремень чемодана и зашагал навстречу новой вехи моей жизни шлагбаум медленно поднялся и я шагнул на территорию училища морозный январский воздух щипал щеки но внутри меня разливалось теплое чувство я наконец то оказался там где должен быть Плац был пуст Только вдалеке виднелись фигуры дежурных по ротам, проверяющих наряды. Казармы возвышались по обе стороны плаца, их окна блестели в лучах утреннего солнца. Пока я шел, вспоминал, что знал об этом месте. Из архивных записей и из рассказов выпускников я знал, что территория училища была тщательно спланирована. Учебно-тренировочный комплекс был построен в 1953 году когда училище перебазировали из Мичуринска. Главный учебный корпус представлял собой величественное трехэтажное здание в сталинском стиле с высокими потолками и колоннадой у входа. На его фронтоне красовалась дата постройки, а на колоннах олели красные звезды. Казармы были двухэтажными, с просторными помещениями для курсантов. Их вид сильно отличался от архитектуры учебного корпуса. А вот нужный мне штаб полка располагался в отдельном здании с серебристой аркой напротив учебного корпуса. А еще я знал, что территория училища была разделена на две части. Жилой район с несколькими многоквартирными домами и обширную территорию аэродрома с военным городком. Нужно будет погулять и все рассмотреть как следует. На плацу показались несколько курсантов в новенькой форме, марширующие строем под окрики дежурного. Их сапоги звонко чеканили шаг по асфальту, создавая характерный ритм, который, как я знал, станет моим постоянным спутником на ближайшие годы. Дойдя до штаба, я вошел внутрь, где меня встретил дежурный ефрейтор, который и провел меня к кабинету с табличкой на дверях «Командир курса майор Денисенко, СЕ». Дежурный щелкнул каблуками перед дверью кабинета и четко проговорил «Товарищ майор!» Курсант Громов Сергей Васильевич прибыл по особому распоряжению. За столом сидел майор Денисенко и изучал содержимое каких-то бумаг. На стене за его спиной висела схема МИГ-21 с пометками красным карандашом. «Пойдите!» — разрешил он. Я шагнул в кабинет, приняв стойку смирно. Как оказалось, майор изучал мое дело. Он медленно переворачивал страницы, время от времени задерживаясь на каких-то отдельных строках. Наконец, его палец остановился, и майор зачитал. «Зачислен особым указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.11.1964». «Громов!» — он произнес мою фамилию так, будто пробовал ее на вкус. 7 ноября. Посадка Як-18 с отказавшим двигателем». Он посмотрел на меня, взгляд стал острее. «Наслышан, об этом трубили во всех газетах». Денисенко порылся в ящике стола и вытащил оттуда старую газету, открыл на нужной ему странице и зачитал. «Мастерство и мужество курсант Громов совершил героическую посадку. Пишет правда от 9 ноября 1964 года. Майор посмотрел на меня и, не найдя на моем лице, никаких эмоций продолжил». Вчера на аэродроме Тушино сотни зрителей стали свидетелями подлинного мастерства и хладнокровия советского летчика. Курсант аэроклуба имени Чкалова Сергей Громов в сложнейших условиях совершил безаварийную посадку учебного самолета с отказавшим двигателем. По словам очевидцев, во время демонстрационного полета в рамках праздничных мероприятий, посвященных 47-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции у самолета Як-18 внезапно заглох мотор. Однако молодой пилот не растерялся, четко следуя инструкциям и проявляя недюжинное самообладание, мастерски посадил машину, сохранив дорогостоящую технику и доказав высочайший уровень подготовки советских авиаторов. Денисенко снова посмотрел на меня, но я по-прежнему стоял и смотрел поверх его головы. Я и так знал, что услышу дальше. Хмыкнув, майор продолжил. «Это был урок настоящего мужества», заявил начальник аэроклуба майор Крутов. «Сергей действовал так, как должен действовать каждый советский летчик, хладнокровно, расчетливо и профессионально. Весь наш коллектив гордится таким курсантом». «А вот этот момент мне особенно нравится», проговорил майор, глядя на меня из-под лобья. Он продолжил читать. Особенно трогательным стал момент, когда трибуны в едином порыве встали, приветствуя отважного пилота. По свидетельствам присутствующих даже генеральный секретарь ЦК КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев, наблюдавший за полетами, аплодировал молодому герою стоя, отметив его выдержку и мастерство. «Такие люди — гордость нашей страны!» — сказал один из ветеранов авиации, присутствовавших на мероприятии. Сам Сергей Громов, скромно улыбаясь, заявил корреспонденту правды. «Я просто выполнял свой долг. Всему, что умею, меня научили наша славная советская авиационная школа. Это заслуга моих инструкторов и нашей великой родины, которая воспитывает настоящих героев». Сегодня имя Сергея Громова знает вся страна. Его мужество и профессионализм — яркий пример для всей советской молодежи. Так должны поступать настоящие патриоты, смело, решительно и с верой в победу. Советский народ гордится своими героями. Партии правительства отмечают, что именно такие люди — будущее нашей великой державы. Вперед к новым победам! Майор замолчал. Я тоже молчал. В кабинете тикали часы с изображением Гагарина. Видимо, подарок училищу от выпускников-космонавтов. В каче, Громов! Майор свернул газету и убрал ее обратно в ящик. Вас ждет не трибуна с аплодисментами. Здесь курсанты гордятся не прошлым, а тем, что совершат завтра. Он встал, поправил китель. Никаких поблажек, никаких особых маршрутов, понял? «Так точно!» — ответил я, все так же, глядя сквозь майора. «Если думаете, что та посадка дает вам право расслабиться...» Он приблизился. Я уловил запах ментолового карандаша. «То вы ошибаетесь. Здесь каждый день экзамен. Сдашь? Полетишь? Нет? Отправишься чистить полигон?» Я, наконец, перевел взгляд на майора и посмотрел ему в глаза. «Я не искал славы, товарищ майор!» Я сделал то, что должен был. Так поступил бы каждый на моем месте, произнес я спокойно, но твердо, не отводя взгляд. Губы майора едва дрогнули, что-то вроде улыбки. Старшина глухов в казарме номер два. Через десять минут доложите о прибытии. Есть. Я развернулся и пошел на выход. Но уже у двери голос Денисенко остановил меня. И Громов. Он стоял возле шкафа и смотрел на миниатюрную модель Як-18 на полке. Тот самолет вы посадили не только из-за навыков. Там был расчет на миллиметры. Он провел пальцем по крылу модели. Здесь расчет будет на секунды. Значит, придется считать быстрее, криво улыбнулся я. Майор кивнул, возвращаясь к картам. Удачи! Она вам понадобится, курсант. После разговора с майором я вышел из штаба и направился искать казарму номер два. Территория училища была огромной, и я с трудом ориентировался в этих лабиринтах асфальтированных дорожек и однотипных зданий. Наконец, заметив группу курсантов, я подошел к ним. «Товарищи курсанты, не подскажете, где находится казарма номер два?» Один из них, постарше, с сержантскими погонами указал направление. «Прямо по этой аллее, до перекрестка, потом налево. И промахнетесь, там еще вывеска есть. Спасибо, товарищ сержант!» Через пять минут я уже стоял, перед массивными дверями казармы. На входе дежурный проверил мои документы и направил меня в роту. Старшина Глухов оказался невысоким, приземистым мужчиной, лет сорока, с седыми висками и острым взглядом. «Товарищ старшина, курсант?» — начал я, но он перебил. «Знаю, знаю, тот самый герой, о котором в газете писали», — отозвался он с ворчливыми нотами в голосе. «Интересно, сколько еще раз мне припомнят эти газеты?» Глухов вдруг усмехнулся. Ишь, нахмурился. «Ладно», — он почесал затылок. «Завтра с утра на склад за обмундированием сходи. Портной цех на территории, там подгонят все по фигуре». «Есть, товарищ старшина?» «Далее», — продолжил он. «В казарме свои порядки. Подъем в шесть, отбой в десять. Форма должна сиять, как начищенный пятак». «Так точно». «Вот славно. А теперь иди в портной цех, пусть обмерят тебя». Форма должна быть как литая. Есть. Я развернулся и четким строевым шагом направился к портному цеху. Старшина, похоже, был тем еще добряком, но я чувствовал, что за его внешней шутливостью скрывается суровый и опытный наставник. В портном цехе, как оказалось, меня уже ждали. Мастер, пожилой мужчина, с наметанным глазом быстро снял мерки и сказал, что к завтрашнему дню форму подгонят. Он говорил еще о чести и достоинстве, о том, что форму нужно беречь и так далее. Я слушал в полухо, потому что мысли мои вертелись вокруг моего дальнейшего обучения в училище. Крутов был прав. Здесь не очень рады блатным. Что ж, я и не ждал, что будет легко и просто. Но о своих навыках я уверен более чем. На обратном пути я встретил того самого сержанта, который показал мне дорогу. «Ну как, живой еще?» — спросил он с улыбкой. Улыбка у парня была настолько располагающей, а глаза лучились таким искренним участием, что я ответил ему взаимной улыбкой. «Живой, товарищ сержант? Значит, не зря тебе в газете писали». Улыбка моя слегка померкла. Снова газеты. Парень рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Держись! Ты это еще не раз услышишь!» «Да уж представляю!» — немного ворчливо проговорил я. «Им быстро надоест, вот увидишь. Кстати, если что, обращайся». «Я в вашей роте старшиной служу». С этими словами он пошел по своим делам, а я направился в казарму, где мне предстояло найти свое место и начать новую жизнь. Жизнь, которая, как я знал, приведет меня к звездам.